Как стать здоровым? Письмо в редакцию. Уважаемая редакция, обращается к вам некто Энсков Федор Лазаревич. В прошедшую субботу вы напечатали статью доктора медицинских наук, э, фамилию не помню, под названием «Ваше здоровье в ваших ногах», которая переполнила чашу моего терпения. Не подумайте только, что это пишет какой-то кляузник и что сейчас он станет уважаемого доктора медицинских наук, не помню фамилию, опровергать и конфузить. Чтобы у вас не зародилось такого подозрения, немножко расскажу о себе. Я восьмой год выписываю вашу газету главным образом из-за полюбившегося мне уголка «Советы врача», который всегда внимательно прочитываю с карандашом в руках. Слежу также за журналом «Здоровье» И регулярно просматриваю многие другие издания, помещающие на своих страницах новейшие медицинские сведения и рекомендации. И все эти рекомендации я стараюсь выполнять, к примеру, взять ту же ходьбу, о которой как раз шла речь в упомянутой выше статье: хожу пешком с работы и на работу, в гости, в кино, в сберкассу, куда только можно, уже довел дневную норму до 20 тысяч шагов, при этом всегда считаю пульс чтобы не превышал 60 ударов. Ритмично дышу, как советуют специалисты. Ну, само собой, по утрам делаю обязательную физзарядку из 48 комплексов. Стою, кроме того, на голове до 15 минут ежедневно и пью носом воду по системе йогов. К чему я, спросите вы, клоню? А вот к чему. Все эти годы, ходя пешком, стоя на голове и пья носом воду, я не прекращаю наблюдать за своим соседом Хранюком Петром Саввичем. Зарядку Хранюк не делает никогда. Из ложной боязни подорвать свой авторитет, как главы семейства. Он отец двух дочек и говорит, «Чтоб я перед дитями в одних подштаниках выдрыгался, никогда. Они потом макрохвостки на шею тебе сядут и ноги свесят». Пешком Хранюк тем более не ходит. У него имеется личная Волга, которую он собрал в подведомственной авторемонтной мастерской из двух списанных мотоциклов. И вот на этой «Волге» Хранюк повсюду разъезжает. На работу, в магазин, за малиной в Мичуринский сад и так далее. Он из нее буквально не вылазит. И думаю, живимый не в коммунальном доме со всеми удобствами, то Хранюк, простите, наверное, и в уборную на «Волге» ездил бы. Собственно, я даже что-то не припомню. Видел ли когда-нибудь Хранюка стоящим? Он обычно или сидит внутри Волги, или лежит под нею. Растелит половик, заползет ей под пузо и лежит, подвинчивает чего-то. А рядом у колеса поставит бидон с пивом. Вылезет иногда, отопьет пиво и назад под машину. А потом, глядишь, и вообще заснет. И спит так, что у Волги стекла дребезжат и мелкие винтики отваливаются. Считает видно, что такое поведение Его авторитет в глазах детей не роняет. Но не в этом дело, не в авторитете, Бог с ним. Я первое время жалел Хранюка, сочувствовал ему. Думал, что при таком образе жизни, нарушая все рекомендации, он долго не протянет. Или его инфаркт ударит, или почки откажут, или он просто сохнуть начнет, по неизвестной причине. Но, дорогая редакция, проходит время, а с хронюком, как ни странно, ничего не делается. Он только здоровеет и здоровеет. И такой стал, извиняюсь, хряк, что об него кирпичи ломать можно. Теперь он уж под машиной сам не лежит, не помещается там, а приводит из мастерской слесаря Шитикова и за пол-литра, а может и за так, за здорово живешь, велит ему ремонтировать свою личную Волгу. И вот я хочу спросить вас, товарищи, а через вас и многоуважаемого доктора медицинских наук фамилии не помню. Ну хорошо, ладно. Наше здоровье в ногах, согласен. А в чем тогда здоровье у хранюка? Коснемся другого пункта – диеты. Я питаюсь по рецептам журнала «Здоровье» и по вашим указаниям. В частности, журнал советует «Мусс из ревеня» для нормальной работы кишечника. Ем. Людям истощенным, с плохим аппетитом и пониженным содержанием гемоглобина в крови рекомендуется салат из сельдерея. Ем салат из сельдерея. Хранюк же, когда я на днях заговорил с ним о сельдерее, решил, что это португальский король. Представляете? А чем же в таком случае Хранюк питается, спросите вы? Отвечу. Хранюк преимущественно ест свинину, которую, пользуясь собственным транспортом, закупает в Кумихинском совхозе по твердой государственной цене. Ну, у него там шурин работает. Уж казалось бы, такая тяжелая пища должна доконать Хранюка. Но не тут-то было. Не стану больше распространяться насчет его здоровья, а лучше приведу один убедительный пример. В последнее время супруга Хранюка тоже учится водить машину. Каждый вечер она садится в кабину и начинает крутить баранку, гудеть, жать на педали и газовать. И не для Близиру, а по-настоящему при заведенном моторе. А Хранюк в этот момент – Опасаясь, как бы она действительно не поехала и кого не задавила, приподнимает у машины задок, чтобы колеса шуровали по воздуху, а земли не касались. И так они, бывает, тренируются минут по 15-20. Комментарии тут, как говорится, излишни. Уважаемые товарищи из редакции, я прессу очень высоко ценю и следую ее указаниям. Но поймите и вы меня. Ведь я привел конкретные факты, которые кого хочешь заставят растеряться и приуныть. Короче, если пресса точно нас информирует, а не уводит с какой-то целью в сторону, то почему тогда подобные хранюки здоровеют и никакая зараза их не берет? Ответьте. Может, поручите тому же доктору медицинских наук дать разъяснительную статью? Только, если можно, пусть он мою фамилию не называет. Все же этот хранюк, Очень уж здоровый мужчина.